Когда полчаса спустя он вышел из пивной и распрощался с приятелем. Огненный закат млел в пролёте канала, и влажный мост вдали был окаймлён тонкою золотой чертой, по которой проходили чёрные фигурки. Посмотрев на часы, он решил не заходить домой, а прямо ехать к невесте. От счастья от вечерней прозрачности чуть кружилась голова. Оранжевая стрела проткнула блокированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля. Ещё не высохшие лужи, окружённые тёмными подтёками, живые глаза асфальта отражали нежный вечерний пожар. Дома были серые, как всегда, над их крышей лепко над верхними этажами золотые грамотводы каменные купола столбики которых днём не замечаешь так как люди днём редко глядят вверх были теперь омыты ярким охряным блеском воздушной теплотой вечерней зари Эти волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющие сы жёлтые яркостью своей от тусклых фасадов внизу. О, как я счастлив, думал Марк, как всё чествует моё счастье. Сидя в трамвае, он мягко с любовью разглядывал своих спутников.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 Проехала остановку, где должен был слесть. По пути к площадке споткнулся о ноги толстого человека, читавшего медицинский журнал, хотел приподнять шляпу и чуть не упал. Трамвай с визгом поворачил. Удержался за висячий ремень. Господин медленно втянул короткие ноги, сердито и жирно заворчал. Усы у него были седые, воинственно загнутые к верх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 Пол небо охватил закат. Верхние ярусы и крыши домов бледили на заре. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающие к небу золотые, нестерпимо горящие лиры. Волнуясь и блестая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть. И Марк не мог понять, как раньше он не замечал этих галерей, этих храмов, возвышивших в вышине. Больно ударился коленом. Чёрный знакомый забор рассмеялся. Ах, конечно, фургоны стояли они как громадные гроба. Что же скрыто у них сокровища? Костяки великанов, пыльные груды пышной мебели.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 Она отворила дверь, и Марк сразу вочетился в столовой, показавшейся ему необыкновенно просторной и светлой. "Мы так счастливы теперь, что мы можем обойтись без прихожей", горечо шептала Клара, и он почувствовал какой-то особый, чудесный смысл в её словах. А в столовой, вокруг снежного овала скатерти, сидело множество людей. которых марк никогда ещё не встречал у своей невесты. Среди них был Адольф, смуглый и с квадратной головой, был и тот, коротконогий, пузатый и всё ещё урчащий человек, читавший медицинский журнал в трамвае. Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой, и в тот же миг почувствовал Когда же удар неистовый боли, прокатившейся по всему телу, рванулся он, и зелёное платье Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зелёный стеклянный колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре. А сам Марк лежал под ней, и такая грузная боль давила на грудь, такая боль,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 И Клара смеялась, закинув голову. Он захотел рассказать, что сейчас произошло, и обращаясь ко всем присутствующим, к весёлому Отдольфу, к сердитому Толстику с трудом проговорил: "И настранец на реке совершает высшие указанные молитвы". Ему показалось, что он всё объяснил. И, видимо, все поняли.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 Лампа не качалась больше. Знакомый усатый толстяк, доктор в белом балахоне, растяне на урча, заглядывал ему в зрачки. И какая боль! Господи, сердце вот-вот наткнётся на рёбра и лопнет. Господи, сейчас это глупо, почему нет Клары?